Время от времени приезжали родственники Анжелы, и среди них Дэвид Блю, новоиспеченный младший лейтенант американской армии во всем блеске своего офицерского положения и ранга. Бывали и приятельницы Анжелы, но они очень мало интересовали Юджина. Миссис Десмус, жена мебельного фабриканта из Ривервуда, у которой они в свое время снимали комнаты. Миссис Вертхайм, жена мультимиллионера, с которым их познакомил мсье Шарль. Миссис Линг.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 Экономия ни к чему хорошему не приводит. Раскошеливайся, вот мое правило. Я давно уже пришел к этому: перебирайтесь отсюда поскорее, как только представится случай, и окружите себя дельными людьми. Юджин подумал, что легко это говорить человеку, который преуспевает и которому все удается, но вместе с тем решил, что в этих словах есть доля правды. Саммерфилд посмотрел картины, они понравились ему. Понравилось и Анджела.